У буфетчицы тети Лены была одна проблема. Во что заворачивать рыбу? Обертночной бумаги у нее не было. Это давний общесоюзный дефицит. И она весело кричала на всех, вплоть до прокуроров и следователей, по особо важным делам. «Документы мне не несите. В документы заворачивать не буду. Мне генеральный запретил заворачивать ваши документы». «Да это из архива старые бумаги», — уговаривали ее. «Я не знаю, из архива или инец из архива. Мне их читать некогда. Кулебякин прошлый раз колбасу завернул в секретные бумаги, а мне выговор объявили. У кого нет своей бумаги, в очередь не вставайте, не отпущу. Уже газетку не могут выйти купить. Облинились». Я сидел в стороне, ел яичницу с колбасой, ожидая, когда подойдет моя очередь, и прикидывая, что взять. Только судака на сегодняшний ужин с Ниночкой, или взять уж полный набор, и щуку, и натотенью. И щуки можно сварить уху, только я-то уху не умею готовить, а вот умеет ли Ниночка? Честно говоря, мне уже давно надо было пойти к Каракозу и генеральному прокурору. Доложить о приезде и принять дело по расследованию обстоятельств смерти Мигуна. Но это означало допросы Суслова, Андропова, Цинёва. Страшно подумать, а не только начать. Вот я и тянул, откладывал, вяло жевал яичницу, отвлекая себе воспоминаниями о Руденко и прочей ерундой. Никакой рыбы мне не хотелось, и все удовольствия с Ниночкой отошли в прошлое. Пойти бы сейчас напиться вдрызг, набуянить в ресторане, чтобы меня за аморалку просто выгнали из прокуратуры. Но в эту минуту в столовой убежал Герман Каракос. Видимо, кто-то успел стукнуть ему, что я здесь. «Нет, ты смотри!» — сказал он возмущенно. «Мы с генеральным тебя уже час ждем, а ты тут не жрешь. Пошли!» «У меня очередь за рыбой подходит, Герман». «Переживешь, пошли!» «Никуда я не пойду!» — зартачился я. «У меня дома пустой холодильник. Я только что приехал. Действительно, пошли они нафиг с их вечной спешкой выслужиться перед начальством!» Каракос понял, что без рыбы я из буфета не уйду. Он повернулся к буфетчице, сказал громко. «Лена, оставь Шамраеву рыбу, полный набор, и мне заодно пару судаков!» «Хорошо, Герман Михайлович!» Буфетчица Лебезила перед начальником следственной части прокуратуры Союза Германом Каракозом больше, чем даже перед генеральным прокурором, поскольку Каракоз курирует ГУП ХСС, самую страшную организацию для ресторанов, столовых и буфетов. Мы с Каракозом поднялись лифтом на третий этаж в кабинет генерального. По дороге я ему скупо рассказал об инциденте в клубе имени Дзержинского о том, что Пирожков, Андропов и савинкин не разрешили мне осмотреть тело Мигуна. но так сделаешь эксгумацию, ерунда», — живо сказал он. «Пока ты ел свою яичницу, из КГБ пришли все документы. Я уже набросал постановление о возбуждении уголовного дела. Как только генеральный подпишет, у тебя все права, делай что хочешь». Для Каракоза вообще нигде и ни в чем не было проблем. Среднего роста, циничный, живой, веселый, полноватый, с темными блестящими армянскими глазами, всегда в новеньком генеральском мундире, сшитом и скупленной в валютном магазине березка тонкой английской шерсти, всегда в свежих модных рубашках и не по форме стильных французских галстуках. 45-летний каракос охочь до хорошеньких женщин и мужских застолий в загородных ресторанах которые теперь называются новым словечком «поляны». Лет восемь назад он женился на племяннице Устинова, министра обороны СССР, и быстренько сделал стремительную карьеру от следователя городской прокуратуры до начальника следственной части прокуратуры СССР, на голову обогнав своих институтских сокурсников. Миновав отделанную Карельской березой приемную, где дежурили два новых помощника генерального, мы вошли в кабинет Рекункова. Генеральный сидел за просторным письменным столом слева на отдельном столике. Четыре телефона, в том числе два красных, вертушка, общесоюзные правительственной телефонной связи и кремлевка, прямая связь с политбюро. За широкими чистыми окнами, выходящими на Советскую площадь и памятник Юрую Долгорукому, основателю Москвы, по-прежнему шел занудный снег, отчего Москва даже в третьем часу дня была сумеречной, вечерней, и генеральному пришлось включить в кабинете свет. Седой в свои 58 лет, высокой, но сутулый из-за былой многолетней необходимости второго лица склоняться перед начальством, Александр Михайлович Рекунков просматривал документы, в лежащие перед ним на столе папки с грифом «КГБ СССР». Я поздоровался. Он встал с кресла и протянул мне через стол сухую жесткую руку, сказав бесцветно. «Здравствуйте, садитесь». Однако Герман живо сломал эту суконную официальность. «Как вам нравится, Александр Михайлович? Леонид Ильич?» Персонально поручил ему такое дело. А он стоит в буфете, в очереди за судаками. Просто смех. «Да», — также бесцветно сказал генеральный и снял очки. «Скажите, Игорь Иосифович, вы знакомы лично с товарищем Брежневым?» «Нет, Александр Михайлович, не имел такой чести. Но, кажется, вы уже однажды занимались каким-то делом по его заданию. Да». В 1979 году. Это было обычное дело, ничего особенного. Скромничает. Тут же воскликнул Каракос. Ничего особенного. Они тогда перевернули всю Москву, Закавказье, Среднюю Азию. Разоблачили огромную мафию по торговле наркотиками. О них даже голос Америки передавал. Прекунков поморщился. В ту пору он работал в прокуратуре РСФСР. Не знал подробностей этого дела, но слухи докатились и до него, он сказал, «Я слышал, во всяком случае именно в вашей славе мы обязаны тем, что Леонид Ильич снова оказал честь прокуратуре и доверил нам дело государственной важности». Да, ловко он выразился, прямо скажем. С одной стороны, оказал честь и доверил, а с другой... Не было бы этого выскочки Шамраева, и бог уберег бы генерального от необходимости вести это расследование, вмешиваться в дела на Лубянке, а то и в Кремле. Ясно, что генеральный боится этого дела, как змеи гремучей, потому так внимательно и листает эту папку. Да, дело, конечно, непростое. Тут же сменил Том Каракос, постучал пальцами по полировке письменного стола и откинулся в кресле, словно отстранился от участия в этом деле. Зазвонила вертушка, один из красных телефонов. Генеральный снял трубку. «Слушаю». «Да». «Получили». «Не знаю, товарищ Цынев». «Еще не знаю». «Обычным порядком дело ведет следователь по особо важным делам, товарищ Шамраев». «Безусловно». «Строго секретно. Это мы понимаем. Хорошо, буду держать вас в курсе. Конечно!» Так, уже Циньев подключился, правая рука Андропова. «Глядишь, через несколько минут и сам Суслов позвонит. Между тем генеральный осторожно опустил трубку на рычаг. «В общем, принимайте дело, что я могу сказать?» И подвинул по столу эту папку в мою сторону». Мне показалось, что он сделал это даже с каким-то облегчением, словно тоже отстранился. Но сначала прочтите вот это. Рекунков открыл ящик своего письменного стола и протянул мне лист белокремовой бумаги с красным кремлевским грифом. Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, председатель Совета Обороны СССР Леонид Ильич Брежнев. На листе было начертано неровным, обрывающимся почерком всего несколько слов. Рекункову, поручи твоему следователю, товарищу Шамраеву, выяснить причины смерти Мигуна. Все полномочия пускай докопается Крайний срок 3 февраля, л Брежнев. Вот так, коротко и ясно, с чисто партийной прямотой и мудростью товарищу Шамраеву, все полномочия, а его непосредственный начальник, генеральный прокурор СССР, просто рекунков, без имени-отчества, даже не ТОВ, а так, шестерка. Нет, не ждать мне помощи или прикрытия от генерального прокурора. Я взял папку, вздохнул. После такой записочки отдела не увильнешь». И в больницу не ляжешь, врачи из могилы поднимут. И с работы не уволишься, такое запишут в трудовую книжку, что и в дворники не примут. Вспомнилось из Грибоедова. «Минуя на спуща всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Любовь не миновала, как-то оно будет с гневом.